Две приятельницы. В то самое время, когда господин Дебезмо показывал Арамису узников в Бастилии, у дверей дома госпожи Дебельер остановилась карета, и из нее вышла молодая женщина вся в шелках. Когда о приезде госпожи Ванель доложили хозяйке дома, она была погружена в чтение какого-то письма, которое торопливо спрятала и побежала навстречу гостью.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 Говорят, что ты хотя и влюблена, но зубами и когтями защищаешь свою добродетель. Говорят, что ты живешь за семью замками, и к тебе труднее попасть, чем к Данайе, хотя у нее была башня из бронзы. Даная в греческой мифологии дочь аргасского царя Акрисия, заключенная отцом, которому была предсказана смерть от руки внука, в неприступную башню.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 может быть самый богатый словом его зовут маркиза даже зажмурила глаза герцог бекингем проговорила наконец маргарита с громким смехом стрела попала в цель имя бекингем сказанное вместо того имени которое ожидала услышать маркиза было для нее точно плохо наточенный топор который не обезглавил до шалая и де ту когда они были возведены на эшафот, а только надрубил им шею. Маркиз де Шале, Генрих де Толейран, родился в 1599 году, казнен в Нанте в 1626 году за участие в заговоре против кардинала Ришелье. Друзья де Шале, в надежде на то, что отсрочка смертной казни может его спасти, спрятали палача, но двое преступников — которым была обещана за это свобода, согласились заменить его. Неумелые палачи только на двадцать девятом ударе обезглавили Де Шеле. Де Ту Франсуа Огюст, 1607-1642, был казнен за то, что знал и не донес о готовившемся заговоре против Ришелье, одним из главных участников которого был его друг Маркиз де Сен-Марр. Палач нанес ему семь ударов секиры. Примечание редакции. Однако она быстро оправилась. «Ты правоостроумная женщина, и ты мне доставила большое удовольствие. Твоя шутка прелестна. Я ни разу не видала господина Бекингема». «Ни разу?» — спросила Маргарита, стараясь удержаться от смеха. «Я никуда не выезжала с тех пор, как герцог живет в Париже».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 И ему неоткуда почерпнуть миллионы, которые простил у него вчера король. «Миллионы?» — с ужасом воскликнула маркиза. «Четыре миллиона! Четное число!» «Подлая женщина!» — прошептала про себя госпожа Дебельер, измученная этой жестокой радостью. Однако она собралась с духом и ответила, «Я думаю, что у господина Фуке найдется четыре миллиона».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 ушла туда и заперла за собой дверь как только маркиза ушла ее завистливая соперница бросилась как пантера на конверт и схватила его у, -у лицемерка прошипела она скрежеща зубами конечно она читала письмо от фуке когда я вошла и в свою очередь вылетела вон из комнаты а в это время маркиза очутившись в безопасности за дверью